Почему мы рискуем потерять память после удара головой? Амнезия легла в основу сюжета бесчисленного количества телешоу и фильмов. Но правда ли, что удар головой может стереть все недавние воспоминания и даже заставить человека забыть, кто он? Внимание, спойлер! Последнее не совсем соответствует действительности. Травма головы, а соответственно и мозга, редко приводит к тому, что человек забывает, кто он. Тем не менее. Потеря памяти часто происходит в результате событий, произошедших непосредственно перед ее получением. Как правило, при черепно-мозговой травме, ЧМТ, наблюдается некоторая степень потери памяти. Это одна из наиболее распространенных жалоб, и память довольно медленно восстанавливается. Во многих случаях воспоминания о событиях, произошедших приблизительно в одно время с получением травмы, утрачиваются навсегда. Такой тип потери памяти называется ретроградной амнезией. И он отличается невозможностью вспомнить, что произошло в течение от 6 до 24 или более часов перед черепно-мозговой травмой. При ударе головой мозг внутри черепа переживает физический шок, что приводит к смерти его клеток и замедлению нейронных процессов, отвечающих за формирование долговременной памяти. Клеточная смерть в основном является результатом воспаления мозга. Это вторичная реакция на первоначальную ЧМТ. Воспаление возникает из-за миллиардов клеток микроглии, которые, помимо всего прочего, действуют как иммунные клетки головного мозга. Воспаление атакует нейроны и нарушает процессы, необходимые ему для нормальной работы. МРТ мозга людей с ЧМТ, повлекшей за собой амнезию, показало повреждение височной доли и частей префронтальной коры, важных для создания и хранения воспоминаний. Известно, что в некоторых случаях люди с этим типом ЧМТ имеют трудности с созданием новых воспоминаний. Антероградная амнезия. Они забывают о запланированных встречах и не запоминают новых людей. Некоторые нейробиологи считают, что недекларативная память, то есть неосознаваемая память о навыках обучения и привычках, тоже может пострадать. Это приведет к тому, что человеку будет сложно восстановить свои умения в спорте, езде на велосипеде, или рисовании. Во всех этих занятиях участвуют другие области мозга, например, мозжечок в его части. Несмотря на теорию, которая на данном этапе во многом анекдотична, исследователи не смогли доказать, что это происходит на регулярной основе. Таким образом, удар головой может привести к небольшому повреждению мозга, которое остановит создание долговременных воспоминаний. Хотя человек может никогда не вспомнить события, предшествующие травме, его мозг со временем восстановится, и снова будет создавать счастливые воспоминания.